Но царевна все свое твердит. «Не люб мне принц-снег, батюшка, Не хочу идти за него замуж». Рассердился, разгневался царь холод, Дунул направо, дунул налево, Заскрипели ледники, захолодела земля, Все пушные звери со страху попрятались в норы, А старый горный орел вскинул крыльями Да тут же и замер в воздухе. А царь холод как загремит своим грозным голосом на младшую дочку. Что ты понимаешь, льдинка, лучше мужа тебе самой не сыскать и не смей упрямиться. Иди в свой терем и приготовься к вечеру как следует встретить жениха. На сегодняшний бал во дворец приглашены мною все три принца». Горько заплакала царевна, но не посмела ослушаться царя-батюшку и, поникнув головой, поплелась в свой терем. Села царевна в уголок, серебряные слезинки из синих глаз роняет, и тут же эти слезинки в прекрасные бриллиантовые капельки на щеках ее превращаются. Собрала бриллиантовые слезинки в пригоршню царевна, смотрит на них и думает. «Вот». сокровища, которое я должна собирать теперь, потому что у моего жениха ничего нет, и я собственными слезами должна создавать себе богатство. Глупенькая царевна. Она не знала, что не богатство составляет истинное счастье каждого существа. И вдруг видит царевна, что чудными огнями заиграли у нее на ладони бриллиантовые слезинки. Она испуганно подняла голову и увидела, что в окно ее терема глядит красавец-мальчик, такой светлый и радостный, какого она не видела никогда. «Кто ты?» — вскричала царевна, вскакивая со своего места и подбегая к окошку. «Я слуга одного молодого короля, который хорош как день». Могуч, как горный орел, и богат, как три царя холода вместе взятые. — Богаче, чем мой отец и принц Мороз даже! — вскричала изумленная царевна. — Куда перед ним твой принц Мороз? — насмешливо произнес мальчик. — Принц Мороз просто нищий перед нашим повелителем. — А как зовут твоего короля? — поинтересовалась красавица. «Его зовут... король солнца!» — произнес гордый мальчик. Едва только успел он выговорить эти слова, как царевна с криком отодвинулась от окошка и в ужасе, закрыв лицо, руками произнесла «Уйди! Уйди! Я знаю, кто ты! Ты, мальчик луч! Один из тех, которых посылает король солнца войною на наше царство! Как ты осмелился и сумел проникнуть сюда!» Когда вокруг нашего дворца стоит стража?» Мальчик-луч только усмехнулся в ответ своими сверкающими глазами. «Все ваши теперь заняты приготовлением к балу. Ваши стражи, зефиры, разлетелись в разные стороны с приглашениями гостей. Я воспользовался этим и, как самый маленький из слуг моего короля, проникнул к твоему терему. Что скажешь ты на это, царевна-лединка?» Скажу одно, гневно топнув ножкою, вскричала царевна: скажу одно. Твой король, заклятый враг наш! Я сейчас же крикну стражу, которая прибежит схватить тебя. Не торопись, царевна! произнес мальчик луч в ответ спокойным голосом. Ну, схватишь ты меня, а потом что? Будешь кружиться, как глупая козочка на балу с твоим женихом снегом. И то! Если ему позволит кружиться старшие принцы мороз и ветер, а потом отдадут тебя замуж за бедного принца, их младшего брата, и проживешь ты свой долгий век, не видя ни роскоши, ни могущества, ни богатства, ты самая красивая из царевин. А в это время твои сестры прославятся через своих мужей, их ждет богатство и могущество. Ах, правду ты говоришь, мальчик луч. произнесла льдинка, истинную правду, и она печально поникла своей прекрасной головкой. Мальчик-луч долго молча смотрел на нее. По лицу его промелькнула лукавая улыбка. «Не тужи, красавица, льдинка!» произнес он самым ласковым голосом. «Я недаром проник в твой терем. Я прилетел сюда с целью посватать тебя». «За такого знатного жениха, такого богатого, что твои сестры лопнут от зависти, узнав про это! Хочешь быть женою самого короля солнца, моего господина?» Царевна Льдинка даже замерла от ужаса, услыша это. Она долго не могла произнести ни слова, а когда заговорила снова, то голос ее дрожал от волнения и страха. — Нет, нет, король солнца наш враг. Недаром мой отец, царь-холод, всячески скрывает всех нас от него. — Солнце только и ищет случая погубить нас, — заключила она с трепетом. — И ты веришь этому, маленькая царевна? Звонко рассмеялся луч. — Все это вздор! «Король солнца лучший и старей вселенной, он заботлив и ласков, как нежная мать. Если царь холод не хотел, чтобы вы познакомились с ним, так это от того только, чтобы ты и сестры твои не увидели, что сам он могущественный, ваш повелитель и отец куда слабее великого короля солнца». «Так вот оно что!» — задумчиво произнесла царевна. А я думала, от чего же он воюет с батюшкой? Внезапно высказала она мелькнувшую мысль. От чего? А вот сейчас узнаешь. Звонко рассмеялся солнечный луч. Король солнце любит тебя и хочет взять тебя замуж, а батюшка твой против этого. Ему не выгодно, чтобы его взять был знатнее его. Понимаю теперь. Проговорила тихо принцесса. Все понимаю. А если я и впрямь выйду за солнце? Он нашьет мне таких же уборов и нарядов, Какие мороз сделает сестрицы стужи? Во сто раз краше и богаче нарядит тебя, Мой король, царевна, Уверенно произнес мальчик луч. Ну тогда я готова быть женою твоего короля. Весело проговорила льдинка. Воображаю, как позавидуют мне сестры и сам батюшка-царь, когда увидит меня самой богатой и знатной королевой в мире. И царевна льдинка гордо выпрямилась и кинула на мальчика луча такой взгляд. Точно она была уже его царицей, а он ее подданным. Вот и отлично, ваше высочество, моя будущая королева. — С низким поклоном произнес Луч. — Я так и думал, что вы — самая умная царевна в мире, и скоро поймете тех, кто искренне желает вам добра. С тонкой улыбкой добавил он. — А теперь не угодно ли вам пожаловать за мною? — Куда? — испуганно произнесла царевна. — В царство короля солнца, моего повелителя. С новым поклоном произнес Луч. Царевне Льдинки очень понравилось такое почтительное обращение. Она любила лезть.